Что ж, спускаюсь к рыцарю самонадеянно заявил второй. Теперь ничего не страшно. Боюсь тебя разочаровывать, но я бы так не сказал, произнёс лорд вампир и позвал: "Сходим посмотреть одну местную достопримечательность". "Сходим?" Заранее предчувствуя неладное, кивнул Магнификус. Они обошли кратер, пересекли зал по диагонали, И начали взбираться по прислонённой к стене лестнице наверх. Лестница заканчивалась на краю небольшой каменной площадки. В глубине площадки находилась дверь. Обхорош открыл её и прошёл внутрь. Второй шагнул за ним. Узким коридором они вышли к ещё одной площадке. Под ней глубоко внизу светилась раскалённая магма. Посмотри на потолок. Видишь верёвку? показал рыцарь на свисающей с крюка в потолке плетёный шнур. Верёвка, подтвердил Магнифус. Простая верёвка, без петли. Непростая верёвка, сказал лорд-вампир. Это личный алтарь Голкфага. Кто такой Голкфак? поинтересовался второй, редкая скотина. Орк-наёмник убийца и жевадёр объяснил абхараш вырезал целые деревни особенно удовольствие получал поджаривая младенцев на глазах их родителей ну и хотел было спросить магнификус но не успел потому что в этом мгновении под потолком материализовалось грузное тело орка и с диким воплем полетело вниз На риту дважды ударившись о стену колодца, тело погрузилось в магму. И так сто семьдесят лет, каждые десять минут с того дня, как я подобрал эту веревку неподалеку от того места, где Голкфак разорял очередное мирное поселение, удовлетворенно рассказал рыцарь. Сто семьдесят лет? Ахнул второй. Так может он за это время раскаялся? Этого уже нам не узнать, развёл руками обхорош. 20 лет назад я его пожалел, хотел перевести в карцер и подставил под дверёрку несколько крепких досок. Он возродился, но оказался абсолютно безумен. Свихнулся от постоянного ныряния в огонь. Пришлось доски убрать. Теперь он у нас вместо часов. Удивительно точен, мерзавец. Жестоко, заметил Магнификус. Тем более, что он безумный. М-м-м. Я часто размышляю об этом, но все руки не доходят веревку снять, признал слурт вампир. Пусть еще погоняет, закрепит результат. Потом веревка скоро сама свалится, гнилая совсем. А ты прими к сведению, что эти фокусы с алтарями не всегда хорошо заканчиваются. Пойдём перекусим, а потом продолжим обучение. Рыцарь своеобразно подходил к вопросу обучения, но второй решил довериться опыту бывалого рубаки, тем более что другого выбора у него не было. На второй день пребывания Магнификуса в замке Обхорош вывел его в центр главного зала и оставил там наедине со слугой, экипированным палкой, предварительно снабдив напутствием. Мой слуга время от времени будет тебя бить палкой, а ты закрой глаза и попробуй расслабиться, сказал он. Слуга будет бить не сильно, но больно. Трудно расслабиться, когда ждёшь удара, резонно заметил молодой человек. Очень трудно, согласился с ним лорд вампир. Но нужно, иначе ты потом не сможешь отдыхать и собирать свои силы для хорошего удара. Сидя лучше высыпаешься, правильно? Правильно, поежился при мысли о предстоящей экзекуции магнификус и уточнил: когда можно будет считать, что я достиг вершины этой изуверской практики? Нет предела совершенству, мрачно пошутил Абхаш. И всё-таки, когда ты перестанешь ждать следующего удара и сможешь глубоко задуматься о чём-нибудь более важном,